Голова 349. Один час. Время все шло, а село Юньмы все старели, их кожа темнела. Казалось, их жизненная сила исчезает вслед за белым дымом. В кроне древа сансары потихоньку начали проглядываться три желтые точки, они набирали цвет сильней. казалось, что они таят в себе какую-то огромную неведомую силу. Старик воскликнул «Целых три плода сансары!» И в этот момент дерево засветилось ослепительным желтым светом. Луч света устремился вверх, закружился в воздухе и начал распространяться волнами во все стороны. Волны становились все больше и больше. В мгновение ока они достигли ста джанов высотой. Их можно было увидеть из любой точки третьего уровня. Волны, достигнув определенной высоты, прекратили свой рост. Сгустки золотого света, возникающие на гребнях волн, каплями падали на дерево, превращаясь в его листья. Дерево своими бесчисленными ветвями потянулось к свету, советы и ветви сплетались воедино, преображая дерево и создавая причудливую картину. Золотой свет стал стволом дерева, а волны его ветвями, и, наконец, перед глазами присутствующих предстало огромное дерево, подпирающее собой небо. На самом деле это был лишь фантом, а не настоящее дерево. Фантом, появившись, заставил сдрогнуться всех обитателей третьего уровня, Любой, независимо от того, чем он занимался в данный момент, оставил свое занятие и обратил свой взор в сторону бешено растущего фантома. Ван Лин смотрел на появившееся дерево, и на душе у него было неспокойно. Огромное сияющее дерево могло привлечь внимание дикарей со всего уровня. В скором времени придется принять бой. И теперь был выбор: либо убегать пока не поздно, либо дождаться плодов сансары и защищаться. Ван Лин задумался. В это время вдали показалось восемь столбов черного света, которые с огромной скоростью становились все ближе и ближе. Приблизившись на достаточное расстояние, они превратились в стариков и начали колдовать, готовясь напасть на сидящих под деревом людей. Ограничения, окружавшие в аналини, сразу же отреагировали на это, создав защитный купол. Этот купол покрыл площадь в 30 джанов вокруг. Увидев преграду, старцы атаковали её, активировав свои руны. Раздался грохот. Атаки шли одна за другой, и вскоре одиннадцать ограничений были уничтожены. Старик Ху сделал пас рукой, призывая духовную силу, и 16 воткнутых в землю флажков пришли в движение, хотя не было никакого ветра. Шестнадцать злых духов вылетело из флагов. Духи слились воедино, образовав огромный черный ураган. Ураган налетел на дикари и отбросил их на несколько джанов. Старик Ху глубоко вздохнул, крепко зажмурился и ставил еще одно заклинание. Ванолинь сверкнул глазами и махнул вперед правой рукой. Оставшиеся ограничения тоже слились воедино, превратившись в огромную ладонь. Ладонь резко бросилась вперед, хватая одного из шести старцев. «Лопни!» — крикнул Ванолинь. Рука сжалась, издав булькающий звук, а зажатый в ней старец превратился в мешанину плоти и крови. Ванолинь сделал еще одно движение рукой. Огромная ладонь исчезла и появилась в другом месте, хватая еще одного старца. Эти старцы были примерно уровня четырех листов, что приблизительно соответствовало культиватору уровня зарождающейся души. Неожиданно вдалеке появился еще один столб черного света. На этот раз это была огромная рожа, полностью покрытая рунами. «Братван, продолжай держите барону, а я пойду в атаку!» Старик Ху поднялся на ноги и вышел наружу за пределы территории, покрываемой защитным куполом ограничений. Через некоторое время Старик Ху вернулся, Вид его был неказист, а на теле появились две свежие раны. Он сел на землю, поджав ноги под себя, и сказал. «Я их убил, но пришло еще двое. Я уже не справлюсь». Теперь пришла очередь Ван Линя вставать на ноги и выходить сражаться. Выйдя наружу, он увидел двух старцев, ожесточённых листавших цепями ураган, созданных злыми духами. Увидев Ван Линя, один из старцев поспешил ударить его своей цепью. Ван Линь махнул рукой. И в ней оказалось копье, которое приняло на себе удар. Копье исчезло, но цепь старца пошла трещинами. Старец хищно оскалился и достал откуда-то звериную шкуру красного цвета. Махнув этой шкурой, он превратил ее в огромный железный диск. Взгляд его на линию был абсолютно невозмутим. Он раскинул руки в стороны и тихо произнес: Копье ограничений! Появись! В тот же момент черный дым, окружавший его, превратился в копье. Копье, повинуясь, Ван Линю стремительно полетело вперед, атакуя дикаря. Одновременно с этим Ван Линь вытащил из сумки меч. Схватив его двумя руками, он взмахнул мечом снизу вверх. Луч света, слетевший с меча, ударился в железный диск. Диск задрожало пошел трещинами, а у старца пошла кровь изо рта. Затем, не мешкая, в бросил свой меч. Тот превратился в луч черного света и пронзил железный диск, словно тофу. А затем меч разрезал на и самого дикаря. Ван Линь резко повернулся и раскрыл рот. Из его рта вылетела именная печать, резко увеличиваясь в размерах. Она попыталась раздавить дикаря, который продолжал сражаться со множеством копий, созданных из ограничений. Однако тот махнул рукой, бросая вперед звериную шкуру. Шкура превратилась в огромную ладонь и приняла на себя удар. Дикарь был очень занят. Он сражался с копьями и пытался увернуться от печати, так что атаковать у него не было времени. «Сколько еще требуется времени?» Спросил его на линию старика Ху и посмотрел на дерево. Плоды уже были величной с кулак. Уже скоро! Самое больше один час, и фрукты полностью сформируются! Уверенно ответил Ху. Не успеваем. Сейчас пришел только заклинатель пяти листьев. Заклинатель шести листьев ни в чем не уступает культиватору уровня формирования души. С одним я еще совладаю, но если их будет двое, я ничего не смогу сделать. Тут есть и заклинатели семи листьев! «Они по силе примерно равны трансформации души!» Ответил Ван Лень. Старик ху Он собирался что-то сказать, как его лицо вдруг переменилось. А Ван Лень взглянул, чтобы посмотреть, что же так его удивило. Издалека к ним неслось более двадцати черных лучей. Посередине летела огромная черная рожа. Приблизившись к группе, черные лучи превратились в людей. Впереди были двое заклинателей шести листьев. Это были те заклинатели, что сражались с живоглотом. На теле старухи прибавилось новых руны печатей, она хищно улыбнулась и взмахнула вперед своей высохшей правой рукой. В тот же момент ураган затих, шестнадцать злых демонов рассеялись в пространстве, а шестнадцать флагов старика раскололись на части.